т в о и Эй, Ребина, а доску кто мыть будет? Только не моя очередь, теперь твоя. И месяца не прошло с первого звонка, струги одежды, ровные ряды ц в е т ы речи, не дать не взять похороны. Как Вадик Ребинин перестал быть невидимым уродцем, превратился в уродца видимого. За него взялся Толик Шиманский. которого величали, те, кому позволял коренастый з а д и р а Шимой. Шима переключился на Вадика со щупленького Жени Богомолова. Травить Богомолова было скучно. Тот будто о к у к л и в а л с я пялился в пустоту мутными глазками. Иногда бесшумно плакал. Шима хотел ломать, а Богомолов уже был сломан и растоптан, как безногий солдат, который ни на что не годится. То ли дело Вадик. л о п а у х и новенький, с большим родимым пятном на щеке. е с т ь на д чем работать? И как раньше под руку не попадался, таился что ли? Если бы так, если бы можно было сидеть тихонько на задней п а р т е коротать перемены на ступенях, т е м н ы е л е с т н и ц ы п о д п и р а ю щ и й низкую дверь технического этажа, шмыгать в класс по звонку и оставаться невидимым. Всегда. Вадик очень старался. В шестой класс обычный. Дворовую школу он перешел из частной школы неформального образования. Школа называлась Свои. Парковка для великов замокатов, деревянный лабиринт, с которого не страшно было с и г а н у т ь на мягкий пол в центре вестибюля, кабинеты со стеклянными стенами, никаких рядов и кладбищенской тишины. Парты двигали и вертели, как душа пожелает. Тему занятия обсуждали без поднятых рук и оценок. С уроком можно было уйти в любой момент, просто встань и иди. домой в туалет в библиотеку на другой урок в позапрошлом году Вадик просидел на всех уроках физики седьмого класса все это казалось правильным настоящим своим но из школы пришлось уйти отец потерял сладкое как говорила мама место в дирекции мебельной компании и семья затянула пояса в новой школе он оказался другим выделялся не только внешностью в своих он не чувствовал себя уродцем, но и желаниями, м о т и в а ц и е й и мыслями. Парт уделил с Димой т а л е ш к о к р у г л о л и ц ы м мальчиком, который рисовал смешные комиксы. Они сидели в конце правого ряда с видом на затылки Богомоловы и р о м а Мозоля. Все трое, т а л е ш к о б о г о м о л о в и Мозель, были такими же отщепенцами, молчаливым меньшинством, как и Вадик. над ними издевались и смеялись, когда становилось скучно. Не буду. Что что ты там мямлиш? ь Шима дежурный по классу на этой неделе повернулся к окну с подоконника, которого свесил ноги Олег Клюй. С такой фамилией и клички не надо. Прикинь Клюй, р е б и н а доску мыть не хочет. Шима улыбался так, словно делился чем-то маловероятным. Клюй сплюнул между колен на облупленную батарею. Да ему врело, сказал он с н а и г р а н н о й с к у к о й в голосе. Только в пятно не попади, заразишься еще. а «Ага, г о г о т н у л ш и м а лапаухи, зомби вирус. Прикол, вставил Эдик а р а у ж о высокий, смуглый, слегка туповатый, готовый сделать для Шимы все. На самом деле парня звали Эдуарду, но Эдик проще и ближе. Даже учителя писали в журнале Эдик. Хватит и экзотической фамилии, подаренной португальским папой. Если бы Ара не таскал в школу жвачки и конфеты, которые батя с родины возит, гонял бы его Шима, как и других. сказал однажды т е л е ш к о Из шиминой стаи промолчал только Стас Косарев. Стоял в глубине коридора, подпирая дверь в актовый зал, и без интереса наблюдал за с ц е н к о й у кабинета. Смотрели и т е л е ш к о с м о з а л е м опустив руки по швам, боясь ш е л х н у т ь с я застегнутые в р а с п л о х п р и д и р к о й шины к их товарищу. Шима повернулся к Вадику. Кому сказано? Взял тряпку, метнулся в тубзик и вымыл доску. языком пускай вылежит, предложил клюй. в а д и к о пустил голову и попытался пройти мимо Шимы на лестницу в п о л у т ь м у подальше отсюда. О чем он думал, оставшись возле кабинета? Ты это куда? Шима резко и сильно ударил его открытыми ладонями в грудь. В своих Вадика пару раз поколотили за то, что по ошибке поставил подножку старшекласснику, но это быстро закончилось. А в четвертом классе он стал свидетелем травли другого мальчика. Беднягу не били, а стебались, и Вадик по инерции примкнул к травящим. То гадкое ощущение, внутренний холод и пустота он хорошо помнил до сих пор. Из горла Вадика вырвалось унизительное "ай". Все произошло как в загадке с подвохом. Шима толкнул Вадика, Вадик отлетел в тележко, тележка у п а л на Мозеля, Мозель врезался в открытую дверь, дверь слетела с петель. Кто будет отвечать? Дверь т к н у л а с ь в простенок верхнем углом, выбила комок штукатурки и стала заваливаться на мозоле. Тот п о т и р а л плечо, хлопал глазами. Вадик успел подскочить и удержать дверь, прежде чем та встретилась затылком товарища. Если Шима и считал себя виноватым, то не собирался доводить этот факт до учителей и директора. Что вылупились, совсем о херели! Дверь ломать, живо на место поставили! т е л е ш к о взялся с другой стороны двери, понял, что так не получится насадить одни цилиндры петель на другие и завозился снизу. Ему прижало пальцы, он скривился, но не отпустил. Впервые за месяц Вадику захотелось назвать т е л е ш к у другом. Мозель крутился рядом, не зная, куда пристроиться. Придержи, чтобы опять на стену не упала, попросил Вадик. Дверь сопротивлялась. Когда удавалось соединить верхнюю петлю, не попадала нижняя, и наоборот. Гандоны, криворуки, высказался Араужо. Возня привлекла внимание. Из кабинета выглянули несколько девчачих лиц. Домашку готовьте, курицы, шикнул на них Клюй. Атас, Марика идет, крикнул, выпрыгнув из з а угла Богомолов и скрылся в кабинете математики. По коридору прокатился звонок, зацокали каблуки классного руководителя Марии Тимофеевны. Всех сдуло в кабинет, остался только Вадик, т е л е ш к о и Шима. К стене поставьте, приказал он. ж и в о и шмыгнул через порог. Толешко и Вадик переглянулись. Путное лицо Толешко выражало растерянность, граничащую с испугом. Вадик разделял чувство друга. Едва н е у р о н и в дверь, они поспешно прислонили ее к простенку, как можно ближе к дверной раме. Со стороны казалось, что дверь просто распахнута и пробрались вдоль стены к своей партии. Кто-то пнул Вадикова в ногу, клюили а р а у ж у На пороге появилась Мария Тимофеевна. Класс не успел встать, чтобы поздороваться. Еще одно странное правило: в своих у ч е н и к и говорили учителям привет, потому что случилось непредвиденное, или именно на это и рассчитывал шима. Классная потянула за дверную ручку и дверь отлипла от стены, рухнула ей на голову, впечатала в откос. Мария Тимофеевна пошатнулась, ступила в кабинет о ввела его туманным взглядом. За ее спиной громыхнуло. Свидание двери и паркета все-таки состоялось. Лицо классной сморщилось, из глаз брызнули слезы, она прижала ладонь к правому виску и выбежала в коридор. Несколько долгих секунд в кабинете висело громкое молчание. Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю, прочитал Вадик на плакате над грязной доской. Планы Архимеда превосходили по масштабу планы Вадика, которому требовалась точка опоры только для того, чтобы не упасть. Идиоты! з а г л а с и л а к у р н о с и Артем его круглая отличница. Что наделали вот идиоты? Вадик не видел, кому она обращалась. Скорее всего к правому ряду. Артем его закинула за спину черные косы и пули вылетела из кабинета. Следом за ней сорвался весь класс и з в и н я т ь с я з а м а л и в а т ь утешать все, кроме Вадика, Толешко и моргающей большими карими глазами Адековой, которая похоже проспала все представление. Вадик посмотрел на свои руки испачканные смазкой. вырвал из тетради двойной лист, стал оттирать. Попали, сказал т о л е ш к о Теперь точно на нас п о в е с я т В кабинет все вернулись без Марии Тимофеевны. Девочки осуждающие Зырка и н а в а д и к а и т е л е ш к о но никто не сказал ни слова. Шима, Клюй, Косарев и а р а у ж а похватали портфели и улизнули. Вадика это устраивало. После выходных Шима и его дружки подловили Вадика в туалете. с д а л меня. Ужастый! Грозно сказал Шима. Кому? м а р и к и крыса! Это что за манеры ты взял? Плохо подражая голосу Классной, п р о г н у с а в и л клюй. ш е с т е р и т ь вздумал. Нет, выдавил Вадик. Я никого он не сдавал. Его не вызывали к директору. Он не бегал извиняться перед Марией Тимофеевной. Угрюмая Классная на следующий день влепила ему трояк за решенную от и до задачу. не умел просить прощения, да и за что, в чем он виноват? В том, что Шима использовал его и других в качестве тарана. Шима прижал Вадика к грязному кафелю. В туалетах школы свои всегда звучала классическая музыка, а со стен взирали супергерои. Положил руку на горло, но тут скрипнула дверь и Крепыш отступил. Вошедший старшеклассник лениво глянул на собрание у р у к о м о й н и к о в взгляд остановился на смуглом. с близко посаженными глазками лице ораужу старший ухмыльнулся ты зачем кукас ъ ел спросил он и не дождавшись ответа скрылся за перегородкой Шима похлопал Вадика по щеке готовься после уроков р я б и н а ягодки обрывать будем заржал Клюй банда оставила его одного из крана м о н о т о н н о капала вода а кто такой кук Донесся из коридора задаченный голос а р а у д ж и Твой дед, ответил Косарев и к л ю й снова зарегатал. Вадик покрутил вентиль. Вода продолжала капать. Тогда он вышел из туалета и п о б р е л по светлому коридору с сальными с окнами. За стеклами шелестели ломкие листья клена. Мимо прошел географ, глянул безразлично. Помог бы он Вадику, если бы знал, в какой переплет тот угодил. а ага, а как же! Взрослые здесь, в этом кошмарном месте, где нужно было молча сидеть, говорить только подняв руку и соблюдать дурацкие правила, не помогали, а управляли, правили. Они не прислушивались к школьникам. Какой смысл? Не верили в их свободу. Зачем? Свобода порождает агрессию. Если дать детям самостоятельно принимать решения, начнется анархия. Они не знали или не хотели знать, что на самом деле все обстоит наоборот. Когда у ребенка сжато горло, он хочет схватить за горло других. Он задержался после уроков, чтобы переписать с доски домашнее задание, которое вполне мог переписать и даже решить в отведенное учителем время. У гардероба перетягивали портфель взъерошенные п е р в о к л а ш к и Бородатый дедушка, которого дети обзывали лешим, протянул Вадику куртку и не весело подмигнул, словно что-то знал. Выйдя через узкую северную калитку и нырнув во дворы, Вадик облегченно вздохнул. Рано. Из-за д в о р н и ц к о г о с а р й ч и к а вышли трое. Не было только к о с а р е в а Думал, забыли о тебе. Губы Шимы растянулись в улыбку. Мордочку размял, спросил Клюй. Чистить будем. А Рау же тупо скалился. Вадик оглянулся на школу. Серое здание с вертикальными лопатками на фасаде, п л я щ е щ а я на земле буква П. Даже если он убежит от Шимы сегодня, сейчас. Как убежать от школы? Твое тело принадлежит мне, напоминала здание. Сердце колотилось, ладони вспотели, казалось, вот-вот и подкосятся ноги. Вадик побежал в сторону пятиэтажной панельки, за которой прятался детский садик. Если успеть к д ы р е в за боре, он худенький и маленький пролезет, а они. Шимар в а н у л следом и п о д о б щ а о добрительный смех сбил жертву подсечкой. Вадик растянулся у песочницы, рюкзак слетел с плеча. Какая техника! Запрыгал Клюй. Мастер, фламастер, отозвался Шима довольный собой и плюнул на рюкзак. Как вам не стыдно! закричала с третьего этажа седовласая бабулька. Дикари! Стыдно быть на бабуягу похожий. Огрызнулся Клюй. Милицию на вас вызову. Вставай, приказал Шима и когда Вадик не подчинился, вздернул его вверх. Сумка свою взял живо. Домой тебя проводим. Они зажали его плечами Шима и а р а у ж о Клюй шел сзади, раскуривая сигарету и поглядывая по сторонам. Навстречу катилась детская коляска, толстозадая мамаша была полностью занята визжащим малышом. Любишь загадки? спросил Шима. Каких штанов не бывает у трусов? Вадик молчал, смотрел поверх оскверненного слюной Шима рюкзака, который прижимал к груди на испачканные брюки. Ответ сухих. Стая захохотала, а Рау ж а ответил ему л е щ а Ребята, не надо, просто нал Вадик. Да ладно, пробасил Шима. Что и добавки не хочешь? Он развернулся и пошел спиной вперед, заглядывая в лицо жертвы. Мы варим вкусные пендали. Шима подал знак, и Вадик получил ввесистый пинок. к л ю й заулеюкал. Они перешли через дорогу и нырнули в арку. Справа тянулись гаражи, слева заброшенная кочегарка, в пустые окна которой дети из соседних дворов бросали мусор, когда не успевали к мусоровозу. Шима остановился в глухом торце дома, рядом с т е л е ф о н о м автоматом, прижал Вадика к стене, отшвырнул в сторону рюкзак и без слов пробил кулаком в солнышко. Вадик согнулся, будто его ударили кирпичом, и закашлял. В груди застрял хрип, подпираемый чем-то большим и тяжелым. Не кулаком ли Шимы? Он кашлял и не мог остановиться, задыхался. Перед лицом возникли кеды Клюя, а затем между ушами п р о с т р е л и л а звонкая молния, плыхнула о белым, злым барабанные перепонки взорвались, так ему показалось. Вадика повело, н а к а т и л а тошнота, он согнулся еще ниже и выкашлял длинную густую слюну. Эй, окрикнул кто-то. А дошли кто от него. К ним приближался мужчина в коричневом плаще. Это кто? спросил Шима. Отец р я б и н ы походу, ответил Клюй. Ладно, в а л и м Ты чего? Да у него батя такой же дрыщ, ба! Да еще и одноглазый. Как? Не понял а р а у ж а Слепой что ли? Белый глаз не видишь? Валим говорю, сказал Шима, больно сжал руку Вадика под локтем и отпустил. А с тобой позже закончу. И они отступили. Вадик старался не заплакать, от боли, обиды, от того, что ничего не закончилось. Позже, позже. Тяжело дыша, он отвернулся от удаляющихся голосов. о д н о г л а з ы й родил л о п а у х о в о кричал Клюй, остальные смеялись. Прижался спиной к будке таксофона, осколок стекла качнулся в проржавелой двери. Почувствовал на плече теплые длинные пальцы и, уронив голову на грудь, зарыдал. "Ну что ты", сказал мужчина. "Хотя поплачь, поплачь, полегчает. От него пахло дешевым табаком. Здоровый глаз смотрел по в е р х головы мальчика, туда, куда ушли хулиганы. Слепой, словно наполненный молоком, глаз слезился. Поплачь, хотя они того не стоят, только презрение. Они слабые. Мальчик поднял на него глаза. Да, да, слабые, втроем на одного. Сильные бы так не поступили. Им кажется, что они крутые, но это не так. Что я им сделал? Вадик растирал по лицу слезы. Кружилась голова. Ничего. Ты ни в чем не виноват. Не к о п а й с я в себе, таким как они, у богим и слабым не нужен повод. Причина только в них, в их родителях, жизни, страхе. Они отталкивают от себя все светлое, доброе, то, чего не понимают и боятся. Боятся меня? В ушах по-прежнему звенело не д и н ь д и н ь д и н ь а долгая, вытянутая в струну день. Вадик указал, ь что его голова сведенные маршевые тарелки. Тебя, других. Потому что не могут быть такими же. Пойми, дело не в этом. Шершавые пальцы коснулись родимого пятна, и не в этом, дотронулись до левого уха. Дело в них. Им страшно, поэтому они сбиваются в стаю, не конфликтуют. Конфликт это личное, отравит. И те, кто говорит, сам виноват, ничем их не лучше. Вадик снова расплакался. Ничего, это ничего. Я здесь, тебе плохо, и я здесь. Это нельзя просто переждать, надо защищаться, и мы будем защищаться. Две недели он думал, что его оставили в покое, снова позволили быть невидимкой, поклевали, унизили и насытились. Вадик немного о с м е л е л для того, чтобы, если не участвовать в жизни класса, то хотя бы не сильно из нее выпадать. т е л е ш к о с л у ч и в ш и м с я у таксофона Вадик поделился только с ним нарисовал шестистраничный комикс, в котором ушастый мальчик подозрительно, но не обидно похожий на Вадика делал ловушки, в которые попадали ребята подозрительно похожие на Шиму, Клюя и Араужу. Особенно удался а р а у ж а длинненький, черненький, свечено открытым ртом и коровьими глазами. У нарисованного Клюя вырос настоящий орлиный клюв, а Шима, угловатый Шима чаще всех умирал. На последней странице в п е т л е спрятанные в стенде для фотографирования с вырезанными лицами, во время уроков друзья осторожно выуживали комикс с полочки под столешницей и тихо хихикали. Двухнедельная передышка закончилась на пике веселости. Вечно сонная Адекова во время диктанта обнаружила на парте таракана, в з в и з г н у л а "Таракан!" и мужская половина класса тут же подхватила, издеваясь "Таракан!" от крика завибрировали стекла. Тамара Алексеевна учительница русского, когда удалось унять о б щ и й в о п л ь заклеймила всех мальчиков. Ничего путного из вас не выйдет. Но на душе было хорошо, слишком хорошо. Вадик даже устыдился. Он был как все. Все. В этом слове не было ничего хорошего. Так объяснял отец. Оно готовило почву для травли. Все должны быть стройными. Все мальчики должны скрывать слезы. Оно – это опасное все. Запрещало быть другим. или к веселью это не относилось, наверное, нет. Отзвучал таракан, и насмешки, издевки, т ы ч к и захваты и угрозы посыпались с новой силой. На биологии Вадика запихнули на верхнюю полку шкафа вместо чучела Филина. На трудах прибили рюкзак к подоконнику и сделали несколько дырок дрелью для вентиляции. Издевался Клюй. На изобразительном искусстве замазали лоб черной гуашью. Шима подкрался со спины, припечатал левым предплечьем кадык, правой ладонью упер в затылок, левой рукой потянул Вадика назад, правой наклонил его голову вперед и не отпускал, задыхающегося, пока Арау же изображал из себя малевича. На физкультуру Вадик ходить перестал. Приоткрытая на два пальца дверь в раздевалку для мальчиков вполне могла украсить плакат фильма ужасов, после того как Шима забрал у него новенькие часы. Часы подарила мама, небольшая компенсация за новую жизнь. Вернувшийся с зала после похожей на избиение игры в баскетбол, как только тренер скрывался в своей коморке, мяч вместо кольца летел в голову Вадика. Он обнаружил Шиму у своих вещей. Крепыш рассматривал часы, которые Вадик спрятал в карман брюк. Отдай! бросился на врага Вадик. Его не пустила р а у ж а пихнул под ребра и Вадик осел на протянувшуюся вдоль стены лавку. Отдай! Отличные котлы, сказал Шима и кинул часы к о с ы р е в у Знаешь, кому пихнуть? На глаза в а д и к а навернулись слезы. Он встретился с беспокойным взглядом Косарева. Тот спрятал часы в пакет и потупился. В раздевалке больше никого не было. Клюй держал дверь, не пуская остальных. Шима подошел и сел перед всхлипывающим Вадиком. Расскажешь кому? Убью! И Вадик поверил этим бесноватым глазам, которым больше подошли бы вертикальные зрачки. Дома он, сбив ч и в о сообщил плохую новость. Наверное, порвался ремешок, когда возвращался домой. В школе точно были три раза туда-сюда прошелся. Прости, мама, ну прости. Врать было т о ш но горько, гадко. Он покрывал дьявола под изобретательную руку шиминой стаи за компанию попадал и т е Лешко. н а з в а л с я другом р я б и н ы п о л е з а й в унитаз за портфелем, Вадик и т е Лешко сидели на грязном кафельном полу с вымытыми в раковине, но все еще вонючими. Старалось воображение с сумками в ногах. и плакали, не стесняя слез. ь с Это я сдал Шиму Мариике, сказал Толешко, рассказал про дверь. Знаю, сказал Вадик. Откуда? Догадался? м о з а л т труханул бы. Зря я это да. Только тебе хуже сделал. Ничего бы не изменилось. Покачал головой Вадик и хлюпнул носом. Гады, чтобы не под автобус попали, сгорели, отравились, с крыши упали, с к в о з ь землю провалились. В очке утонули. Вадик пнул ногой свой рюкзак, потом сделал максимально глупое лицо и медленно произнес: "А кто такой Кук?". Друзья утирали слезы и смеялись. Спасибо р а у ж а за маленькие радости. Загадка с подвохом, сказал Вадик, вставая. Ты в ней, а она в тебе. т а л е ш к о пожал плечами. Рюкзак он подцепил одним пальцем. Школа? В задницу это школа, фыркнул т е л е ш к о На литературу они не пошли. На следующий день на уроке географии Богомолов передал записку с первой парты, пискнул бывший любимчик Шимы. Вадик поднял голову и увидел х и щ н ы е физиономии Шимы и Клюя. Он развернул сложенный в четверо тетрадный лист. После уроков готовся. Я провожу тебя, сказал т е л е ш к о тоже прочитав записку. В тот день обошлось. Из завтра и после завтра. Шима и Ко не спешили выполнять угрозу. Это было даже хуже новых побоев. б о я з л и в о спешить безразличными дворами домой, оглядываться, вздрагивать от лая собак и хриплых криков алкашей. Уж лучше бы встретились и все закончилось. Но Вадик знал, что ничего не закончится, пока он не решится ответить ударом на удар. Вот только откуда взяться храбрости? Эй, ребина! На лавке сидел Косарев. Тот самый двор. та самая песочница возле которой Вадик вспахал землю носом. Косарев не участвовал в избиении Вадика, у таксофона и в последующей травле его было очень мало. Тень за спинами Шимы, Клюя и а р а у ж о Скучающий наблюдатель. Но все-таки. Вадик свернул налево и быстро зашагал по бордюру подъездной дороги, стремясь к карке, выходящей на оживленный проспект. В прошлый раз ему следовало бежать именно туда, а не к Садику. У Вадика было достаточно времени обдумать пути отступления. Ребина, Вадим, Косарев поднялся, спросивший с к а м е й к и медленно пошел следом. Не беги, я не для этого, просто поговорить. Вадик ускорился. Еще не хватало поверить. Вот, Косарев поднял руку. Твои часы. Вадик остановился, готовый в любой момент сорваться с места. Уловка. В голосе Косарева слышалось что-то просительное, не злое, и Вадик решился. К тому же, как он уже понял, но не успел свыкнуться. Убегать было бесполезно. Не сегодня, так завтра. А если Косарев попытается его ударить, возможно, он осмелится ответить один на один. Косарев приблизился и протянул часы. Сцепленные половинки ремешка, в и с е л е н а единственной штанги, циферблат прочертила царапина. Но Вадик не рассчитывал у видеть этого. Он успел попрощаться с часами. Забирай, сказал Косарев и в з д у л с а лбачёлку. Вадик протянул руку и взялся за ремешок, ожидая, что Косарев сейчас рванет его на себя, врежет подых, д а из-за деревьев с гоготом выскочит вся стая. Часы остались в его руке, и он спрятал их в карман брюк. Ты этого? Извини, я не хотел в этом участвовать. Ага. Кивнул Вадик, не зная, что сказать. Спасибо. Ты домой? Туда? Да. С тобой пройдусь. Он пошел справа от Вадика, руки в карманах. Взгляд то под ноги, то вглубь двора. Только в школу их не н а с и предупредил Косарев, когда они миновали арку и затопали под вывеской швейного ателье. Я Шиме скажу, что хотел их продать, но потерял. Не буду, кивнул Вадик. Ты вроде нормальный парень, а им, им все пофигу, даже друг на друга. Шли молча. Вадик сжимал в кармане часы. Я после этой четверти переведусь, снова заговорил Косарев. р о д и четрёшка выцепили в северном, так что у Вадика едва не вырвалось. Везет с переводом в другую школу, да и с квартирой. За эти минуты он странным образом привык к присутствию Косарева, к тому, что они идут рядом и худо-бедно беседуют. В школе своей существовала особая должность старшего брата. Если ученики с чем-то не справлялись, если им хотелось поделиться с кем-то своими секретами, они обращались к старшим братьям, которых набрали из парней семнадцати-двадцати лет. Учителя старперы не подходили. На секунду в а д и к у захотелось, чтобы Косарев, хоть о н и его одногодка, стал ему старшим братом. Вадя! п о з в а л и из дверей продовольственного магазина. Сын! Вадик замахал отцу, а потом повернулся к Косареву. Спасибо. Еще раз поблагодарил он. Косарев растерянно кивнул в ответ и, не внимая, рук из карманов пошел к ларькам на остановке. Мария Тимофеевна зашла в мастерские за пятнадцать минут до звонка. Все сразу притихли, увидели ее лицо. Классная не извинилась, не поздоровалась с трудовиком Усатым и подозрительно не пьющим Фомой Юрьевичем, а замерла у сверлильного станка и стояла так минуту или две, словно забыла, зачем пришла. Вадик заметил влажные полосы на щеках, классный, воспаленные глаза и подумал: только не то л е ш к о пускай это будет клюй. Он почему-то был уверен, случилось что-то плохое, ужасное, именно столешко или клюем, которые сегодня не появились в школе. Запах стружки лишился медовых ноток, стал кислым. Шима сел на табуретку, закинул ногу на ногу. Точно не на уроке, а в кинотеатре. Разве что с молотком в руке. Мария Тимофеевна, робко позвал Богомолов. Трудовик кашлянул в кулак. Классная вздрогнула и будто только сейчас увидела, где находится. Олег Клюй умер. Она прикрыла рукой рот. Господи, как же так? Бойк м о л о т к а громко тюкнул о дощатый пол и все повернулись к Шиме. Клюй умер. Точнее, его убили. т е л о нашли между городским пляжем и клубом юных моряков. На прогнившем деревянном мостике, ведущем к воспоминанию о п и р с е шести иллистым столбиком. Клуб на памяти Вадика уже несколько лет не работал. Одинокий кораблик с одиноким сторожем. Пляж не сильно привлекал горожан даже летом. Недалеко имелось два более удобных и чистых водоема, а речной берег прятался от дороги за полосой высокого кустарника. На мертвого школьника наткнулись местные алкаши. Труп не успел остыть. Утром Олег Клюй ушел в школу. Семья Клюев жила в трех домах от клуба юных моряков, и Олег часто срезал путь вдоль реки. А в одиннадцать часов над его телом уже сидел хмурый судмедэксперт. Мальчика задушили. Это попало в газеты криминальную сводку. Телеканал показал притоптанный п я т а ч о к земли слева от тропинки, которой Клюй ходил в школу, а грызок пирса был где-то рядом, возможно, за золотисто-коричневым хрупким чистоколом р о г о з а Что-то невнятно пробормотал в камеру краснолицый субъект, нашедший труп рядом покачивался его собутыльник. Дали комментарий изследственного комитета. Директор школы рассказал а о семье убитого, контактные ответственные про то, что Клюй старший приходил на собрание под ш а ф е директор у м о л ч а л а Отметила, что Олег был очень общительным мальчиком и всегда откликался на просьбы классного руководителя. Директор сидел в своем кабинете в темно-зеленом платье. которая надевала в прошлом году на выпускной вечер сложная прическа стоила половины месячного оклада. Олег был единственным ребенком в семье. Его похоронили в пятницу. О чем телевизоры и газеты умолчали? Так это о том, что мальчику отрезали уши и кусок щеки. Но, разумеется, об этом вскоре шептался весь класс. За два месяца в обычной школе Вадик успел возненавидеть все, что любил до этого. Физику. который учил в своих с первого класса не по учебникам нет на занятиях они спрашивали о всяких интересных вещах водопроводных кранах микроволновках сообщающихся сосудах гравитации и учителя объясняли как это работает историю с которой шесть лет назад познакомился на примере рыцарей принцесс химию математику абсолютно все учеба перестала быть клевой у него не было выбора шитье или шахматы русский или английский театр или арт В этом заключался ужасный перевертыш. Вместо доброго лица старшего брата у школы была морда шимы, ослобленная и наглая, и всякая вера в себя сжималась и гасла, когда в коридоре тебя поджидала зубастая д е т о л о в к а Вадик нёсся по узкой горбатой улочке, мало что замечая на пути, мимо деревянных заборов, за которыми теснились одноэтажные дома с занавешенными окнами и покосившимися телеантенами. Мимолая собак, шипение котов, к а л и т о к и канав, в которых лежали гнилые листья, распахнутая куртка, сжатые кулаки, кривящийся рот. Суки, суки, суки! о т п л е в ы в а л с я Вадик. Сердце сжималось от страха. Впереди был железнодорожный переезд, за ним гаражи с автомастерскими, стоянка, кладбище. Вадик сглотнул густую слюну, легкие горели огнем. Мысль о кладбище парализовала мозг. Только не туда, не туда. Но какой выбор? Свернуть на пути. Его догоняли, подкараулили у библиотеки и теперь догоняли. Дома закончились. По рельсам громыхал состав: серые цистерны и бурые хопперы. Вадик заметался у переезда, кинулся направо и стал карабкаться по металлической тоннельной лестнице, едва не врезавшись головой в предохранительную дугу. Он взлетел, нет, не в небо, как ему хотелось, на переходной мостик, притороченный к трубе отопления. Трубопровод переползал через колею огромной изогнутой гусеницей. Вадик обернулся и увидел, как шатается защитная оболочка лестницы. Попался, ушастый! Заглушая стук колес, громыхнул снизу голос Шимы. Вадик побежал по решетчатому полу. Под ногами мелькнула последняя цистерна. о с т а л а с ь только труба с застывшим жиром теплоизоляции. Ширина мостика уступала высоте перил. Он добежал до площадки обслуживания каких-то титанических вентилей и обреченно вцепился в ограждение. И правда попался тупик, а лестницы напоминали нашлепки сварки. Клочковатую траву и площадку разделяло расстояние в две сломанные ноги. Вадик забился в угол под металлическую раму стенда, с т е н д а увешанного соплями засохшего клея и клочками бумаги. По мостику шагали его мучители. Первым шел Шима, за ним а Раужа, последним плелся к о с а р е в под глазом которого чернел свежий синяк жалости к однокласснику Вадик не испытывал Шима ступил на площадку подождал Косарева взял его за бицепс и толкнул к Вадику устрои ребини собачий кайф иди ты процедил сквозь зубы Косарев Шима только усмехнулся размяк косарь да мало тебе одного прожектора так коньки можно откинуть я слышал От кого? От мамочки своей, которая з е л е н к у в медпункте ворует? Не хочешь на р е б и н е Проверим на тебе. Кусарев подступил, не осмеливаясь посмотреть на Вадика. п р и с е д а й живо! крикнула р а у ж а Вадик присел. Раз, второй, третий. г л у б же д ы ш и Притворяться было глупо. Еще больше р а з о з л я т ь с я заставят. Вадик приседал часто дыша, пока не закружилась голова, а Шима не приказал подняться. Воздуха набрал. Не выдыхай, косарь, дави. Кусарев силой надавил на грудную клетку в районе солнышка. Спина Вадика впечаталась в стенд. Он услышал знакомый звук. Дзинь. Как тогда, когда клюй смачно треснул его по ушам и из глазниц брызнула чернота. Он помнил, что вот стоит спиной к стенду, а в следующую секунду открывает глаза и лежит на боку на рифленых листах. И где-то за ограждением шумят поля. Сколько он был? В отключке, ныли ребра. Перед глазами плавали снежные хлопья, т а я л и н а с е т ч а т к е Вадика немного м у т и л о но в целом чувство было обьяняющим. К такому легко привыкнуть. Подсесть. Ну что, кайфанул у ш а с т ы й Рядом присел Шима. Не бесплатно, сам понимаешь. Вадик закрыл глаза. Рау же пнул его в копчик. Ты тут глазки не закрывай. Разговор к тебе имеется. Шима сунул между зубов коричневый бычок и подкурил от одноразовой зажигалки. За клюя базарить будем. Вадик хотел было спросить, что Шима имеет в виду, но он знал, сам ведь думал об этом. т е м н о б у р а я б о р о з д а н а ш е е клюя, отрезанные уши, вырезанное на щеке, родимое пятно. Ну и кто теперь уродец? Но как? Кто? Мысли против воли возвращались к т е л е ш к о к его комиксам, в которых п о г и б а ю т м у ч и т е л Ивадика, и т е л е ш к о и м о з л я и Богомолова, если и на то пошло. Ничего не хочешь сказать? Сказать им, что т е л е ш к о в тот день тоже не было в школе. т е л е ш к о принес справку, но выглядел слишком возбужденным смертью одноклассника. А разве другие? Сам он? Нет? Сказать, что если они не оставят его в покое, то друг явится из-за их у ш а м и Во взгляде арауже читалась тревога. Они думают, что он. Вадик открыл рот, но Шима дернул головой вправо, вслушиваясь. Затем встал и повернулся лицом к мостику над трубой. Кто там шарится? Свои. Вадику не было видно, кто говорит. Он по-прежнему лежал на боку. Да только не всем. Голос был знакомым, успокаивающим. Вадик сел на задницу. над решетчатым полом показалась голова мужчины с молочным глазом. Вы смотрите, произнес Шима. Одноглазый б а т е р и н ы за нами следил. Мужчина вырос над перилами. На нем были все тот же коричневый плащ, темные брюки и туфли со сбитыми носами. Правая рука в кармане, левая на облезлом металлическом бортике. Мужчина не брился несколько дней. Белое глазное яблоко главенствовало на лице, притягивало взгляды. Это не его отец, сказал Косарев. Что? не понял Шима. Это не его отец. Я видел отца р я б и н ы Это не он. Какого? Шима обернулся к Вадику. Кто это? Вадик затряс головой. Не мог выдавить из себя простого. Не знаю. Как и Шима, он видел мужчину второй раз. Но когда тебе плохо, то принимаешь любую помощь, любую поддержку от кого угодно, даже от незнакомого человека, который понимает тебя и готов защитить. Шима повернулся к мужчине с молочным глазом и визгливо закричал. Да кто ты, мать твою, такой? Не такой, как вы, сказал Тот и шагнул на мостик. Шима квакнул. Незнакомец сделал еще один маленький ш а ж о к Я думал, что когда-нибудь они остановятся, устанут, одумаются, или случится что-то еще. Мужчина достал правую руку из глубокого кармана плаща и оказался прав. Случилось что-то еще. Вот это. Он ткнул пальцем в затянутый бельмом глаз. Он что-то сжимал в ладони, но Вадик отвлекал глаз, который продавился под напором пальца. Когда сносишь оскорбление, плевки, зуботычины, даже удар по лицу железной трубой, это не прекратится никогда, ни в твоей голове. Вадик смотрел на неподвижное лицо, в спокойстве и которого не верилось. В первую очередь из-за удавки в руке мужчины. Тонкий шнур непринужденно болтался петлей. словно чётки, с которых сползли бусинки. Мужчина поскреб ногтями бритый затылок. Не в твоей голове, повторил он, и зрячий глаз гневно потемнел. Ара уже выглядел не здоровым, серы й воск лица, капли пота на лбу и верхней губе. Это, это он убил Клюя. Прикол, скользнуло в голове Вадика. Тугодума допёр раньше всех. Шима скосил глаза на Араужа, будто тот назвал мужчину огнедышащим демоном. к о с а р е вкачнулся, привалился к ограде и закрыл лицо ладонями. Мужчина с молочным глазом добрался до середины мостика. В страдании у ребенка нет надежды, сказал он. Рассудок не протягивает ему руку помощи. В тяжкую минуту ему не за что ухватиться, кроме самого горя. Примечание. Всего лишь скрипач. Ханс Христиан Андерсен. Перевод б е л о к р е н и ц к о й Конец примечания. Вадик смотрел, открыв рот. Он что? Кого-то ц и т и р у е т На какое-то время слова мужчины затмили происходящее, сделали его размывчатым и малопонятным. Один раз мужчина с молочным глазом уже являлся из пустоты, чтобы спасти Вадика, произнести правильные слова, а потом уйти. И вот теперь он снова стоит перед ним, но смотрит не на него, на его врагов. Глаза Шимы, глаза хищника, уперлись в незнакомца. Веки напряглись и словно огрубели. Но когда Шима разлепил плотно сжатые губы, из его голоса исчезла былая уверенность. Значит, ты, сказал он, сжимая кулаки и двигаясь на мужчину. Да я тебя урод заклюя в говно размажу. Может, Вадику помирещился испуг Шимы, и тот по-прежнему получал удовольствие от собственной ярости и предвкушения схватки. У Шимы был короткий запал. В гневе он вспыхивал моментально. Крепыш остановился у стыка площадки и мостика. Было видно, как на плечах и шее напряглись мускулы. Он выпрямился, сделал легкое движение в направлении мужчины с молочным глазом, а потом рванул. Мостик гулко завибрировал. Мужчина удивил Вадика и, наверняка, Шиму. Он позволил Шиме приблизиться на расстояние удара, а потом молниеносно присел и ткнул ему в пах прямыми пальцами, под которыми болталась веревочная петля. Точно какой-нибудь китайский монах. Шима врезался в руку противника, выплюнул из легких весь воздух и потянулся к травмированному хозяйству. Но мужчина уже сжимал и крутил его яички. Вадик сжался, будто истязали его. Шима заскулил, голова задергалась на с д у в ш е й с я шее, ладони заклатили по руке мужчины б е с с и л ь н о по бабье. Мужчина дернул на себя, словно хотел оторвать хозяйство Шимы, и Шима завопил. Мужчина с молочным глазом разжал пальцы, поднялся и отступил на шаг. Шима. Корчился от боли на холодной решетке. Под трубу влетел пассажирский состав и Вадик подумал, какую картину разглядел на мостике машинист. Когда видишь, во что превращается твой враг после ударов Кадыка или Макаронину? Через десять, пятнадцать лет после школы мужчина запнулся, рот свело, беглой судорогой. Школа высасывает таких, как вы, до дна. Сначала дает силы, власть, а потом забирает с процентами. но как увидеть это в двенадцать лет, как заглянуть в будущее и увидеть, что твой школьный кошмар сторожит парочку вонючих гаражей, пьет в ржавом жуке и способен поднять руку лишь на толстожопую жену. Он почти благодарен тебе, когда ты сдавливаешь его глотку. Бра, это как задавить жабу. Шима ползал, отталкивался каблуками, помогая правой рукой, левая рука прикрывала ракушкой гениталии. Его лицо было обращено к площадке, вздернутые брови, испуганные больные глаза дворового пса. у Вас ничего нет, кроме слюны и тупых клыков. Мужчина с молочным глазом медленно наступал. Мама, мамочка! Рау же рухнул на корточки, словно у него вынули колени. Его рот продолжал открываться и закрываться, но из горла выходило лишь придушенное г у к а н ь е Мужчина склонился и заглянул шими в лицо. Было не похоже, что боль откроет уши мы второе дыхание, но тот зашипел и ударил врага в глаза вилкой из пальцев. Тут же одернул руку, т р я с я л а д о н ь ю Мужчина моргнул и все. Потом распрямился и опустил каблук на ступню шимы. Под м я г к и м носом кроссовка хрустнула и сразу ударил по подъему стопы в неприкрытые мышцами кости. Шима в з в ы л и пополз на спине, водянистое небо провисало к его бледному лицу. Шима перевернулся на живот, приоткрытый рот мужчины дрожал. Но еще хуже, когда тот, кто испоганил твое детство, не узнает тебя. Он отмылся и сменил кануру. Он смотрит на тебя и улыбается. Он спешит по своим делам. Он не помнит, не помнит даже этого. Мужчина снова ткнул в белый глаз. Они не хотят отвечать за то, что сделали. Они не верят в прошлое. Его лицо покраснело, на лбу и шее проступили темные вены, почти как в финальной сцене ужастика осканерах, после которого Вадика долго мучили к о ш м а р ы Но он, они должны ответить и чем раньше, тем лучше. Шима добрался до площадки. Он уже не скулил, выпученные глаза пялились в рифленый настил. Вадик обхватил колени, в голове пробудилось смутное воспоминание. В своих ходили слухи о защитниках, невидимках, в отличие от старших братьев. Про защитников он впервые услышал в библиотеке, единственном месте, где существовали правила. В просторное светлое помещение пускали безличных вещей. Мальчик с голубыми глазами и вздернутым поросячьим носом сказал, что директор нанял защитников, чтобы учеников не обижали за пределами школы. Дворовая шпана пыталась отобрать у мальчика карманные деньги, и тогда появился худой человек в пальто с некрасивым шрамом на виске. Он прогнал хулиганов и проводил его до дома. Голубоглазый мальчик был благодарен защитнику, но мужчина с ошрамом испугал его. Вадик зажмурился. Даже если и так, он ведь перевелся в другую. Он представил одинокие фигуры на улицах города, длинные тени под окнами опекаемых, обращенные в прошлое глаза, тонкие ловкие руки, которые ищут справедливости. Нет, м е с т е Он задохнулся этими образами, подумал: не стану ли я таким? Не будет с вас толку, сказал мужчина с молочным глазом, а потом посмотрел на Вадика. Спасибо, что позвал меня своей б о л ь ю страхом. Мне это было нужно. Шима неуклюже встал, шатнулся в сторону и попытался перекинуть через ограду ногу, но в нее вцепился Косарев и потянул Шиму на себя. Они упали на металлический настил. Мужчина прищурился здоровым глазом, сунул левую руку в карман. Достал широкую стамеску и побежал. Загадка с подвохом. Кто остался на трубе?